Юный натуралист Колька Запах сена с покоса проник в лес, перебивал стойкий дух смолистых елей, приятно мешался снежным воздухом, идущим от берез. Между просветами деревьев Маруся увидела на поляне же жеребенка. — От председательской лошади, — почтительно сказала Нюра. Маруся прицепила симбу на поводок. От греха подальше. Зря я пошла. — Бабы, глянь, и кто-то к нам пожаловал! — задорно крикнул незнакомая Маруся, молодая женщина. — Давно у нас таких важных городских не было. «А — А тебе-то что? — озлясь спросила Феня. — Может, и мне в город податься не унималась, молодая? — Вернусь я, — обеспокоясь прошептала Маруся. — Они ж без злобы, — спокойно ответила Нюра. — А с курицами у вас еще не прогуливаются? — опять спросила молодая. Покрасневшая Маруся смотрела себе под ноги, видела крупную красную землянику и чувствовала, что вот-вот заплачет. — А может, козу в город послать, — слушала Маруся. — Смотришь, кто новую моду откроет. — С коровой на газоне виднее будешь, — посоветовал мужской голос. Маруся с надеждой посмотрела на говорившего. — Помогать пришла, — спросил мужчина. — Председатель, — догадалась Маруся и кивнула. — Какой породы? — спросил председатель. — А шут его знает, — ответила за Марусю Нюра. — Сын навязал. Маруся заплакала. — Ты чего удивился председатель? — Никак на баб обиделась. Вроде сама деревенская. Не со зла они. А вы тоже, — обратился к женщинам председатель. — Зачем человека до слез довели? И вдруг громко крикнул. — Колька! Сынок! Пойди сюда! Пока Колька бежал, председатель, доверительно стараясь успокоить, сказал Марусе, «Он у меня среди юнатов первое место по городу получил. Недавно по телевизору выступал. Не то что собак, всякую букашку знает». «Что за порода?» — заранее гордясь ответом спросил у сына председатель. Симби мальчик понравился. Она сидела неуклюже, в толстые лапы, по-совиному крутила головой, слушая, оглядывала мальчика. «Тип — хордовые, класс — млекопитающие». Небрежно, как будто читая телевизионную программу, говорил мальчик. «Отряд — хищные, семейство — кошачьи рот — кошка, вид — кафорский лев». Маруся расплакалась на навзрыд. Учительницу провела, а мальчика не посмела. Сквозь рыдание говорила «Прости, Нюр, меня». Мальчик взял поводок из Марусиных рук и зарылся в ближайшей куче сена вместе с ольвенком. — Прости меня, Нюр, — еще раз сказала Марусь, — не могла я сказать тебе, что к родной сестре зверя привезла, а его бы бросила, умер, в последний день зоопарк подсунул уеду я завтра. — И не думай, — простила сестру Нюра, — я догадывалась про собачку, да на сына грешила. «Молодец, что со львом приехала», — сказала молодая женщина, так что насмехалась сначала. «Зверинцы к нам не приезжают, а тут на свободе. Лев!» «Кормить его трудно, уже успокаиваясь», — сказала Марусь. «Ну уж, львиного ребенка на возьму, не нищий», — обнадежил председатель. И, подумав, сказал, «он свое отработает». «Как!» — напугалась Маруся. «В клетке по деревням возить будете». — Потруднее работа будет, — еле сдерживая смех, — сказал председатель. — стаговать надо. Я, как гончая по деревням, бегаю, вас созываю. А на льва и дачники, и ребятишки прибегут. Со львом живым веселее работать будет. Маруся сидела на крылечке и дремала. Симба спала у ее ног. Снилась Марусе высокая трава. Она раздвигает ее руками. И так много травы и цветов, что не справится Маруси. Трава стала жесткой, трещит, а сзади, сквозь уже раздвинутую траву, вдавливая землю под ногами, идет носорог. «Чоп -чоп — Чоп-чоп! — слышит Маруся знакомый голос. — А, это Саша Немилов! — узнала работника зоопарка Маруся. Страус цыганок раскрыл от жары клюв, догнал с клёкотом. — Где ж воды взять, — думает Маруся. И вдруг, трещав в зарослях, к Маруси побежал лев, громадный, с раскрытой пастью. — Пить хочет, — испугалась Маруся. И сквозь сон, где-то рядом, уже не во сне, захлопал крыльями петух. ку, -ку — закричал он. Маруся открыла глаза. За калиткой бежала по луже босиком девочка. Маруся поглядела на щурившую глаза Симбу и сказала... Хорошо на родине как, Симба.